214. Апрель 2. Не нужно смотреть на противные обстоятельства, как на несчастье. В этом надо усматривать естественные следствия возрастания сопротивления среды при всяком ускорении движения. Причем это сопротивление прямо пропорционально силе ускорения. Мощный двигатель преодолевает всякое сопротивление. Также и пламя сердца преодолевает противодействующие условия. Сердце являет средоточием шестого принципа в сущности своей вне временном. Поэтому все временные препятствия для него не будут преградой именно благодаря их временности и приходимости. Сколько их уже было в прошлом и сколько прошло, а сердце по-прежнему бьется, устремляя к новым победам и новым преодолениям. Такое понимание сердце уже обеспечивает победу. Не может временное состязаться с вневременным. Не может дух, осознавший вневременную сущность свою, входить в подчинение временным и приходящим условиям жизни обычной Дух вечно нерушим — это основа.